Глава двадцать первая Отвернувшись в сторону, я опустила голову и прикрыла лицо рукой, но было поздно. Бралден уже стремительно приближался к решетке. «Эмирьяна!» — позвал он, остановившись рядом. «Ты-то что здесь делаешь?» Мне было стыдно смотреть ему в глаза. Не хотелось ничего говорить, оправдываться, да и поверит ли он, особенно после всего, что произошло между нами. Но Дан был настойчивым парнем. Просунув руку через прутье, он поймал мою ладонь и крепко сжал. «Посмотри на меня», — сказал строго. И когда я все же повиновалась, спросил. «Как ты тут оказалась? Да еще в такой интересной компании». «Случайно», — проговорила сдавленным голосом. Потом медленно выдохнула и тихо добавила. «Руны». И одного этого слова хватило, чтобы сообразительный Дан все понял. Он окинул моих соседок внимательным взглядом, оценил их внешний вид и явно догадался, за что тут сидят эти красавицы. Потом обернулся к терпеливо ожидающему его полицейскому и приказал. «Выпустите эту девушку». Но... замялся служивый. «Лорд Левит, я не могу этого сделать. Она была задержана на месте преступления, да и документов у нее нет». «Выпустите. Я все решу». Все так же спокойно заверил Дан. «Не могу». — растерянно произнес представитель полиции. — У меня приказ освободить только вашего друга. Брэлден на мгновение прикрыл глаза, бросил взгляд на дальнюю камеру, где сидели мужчины, и отпустил мою руку. — Это и есть мой друг, — сказал он, посмотрев на мужчину в форме. — Эмирьяна Дальго, одна из самых перспективных студенток факультета техномагии. Она здесь совершенно точно по ошибке. — Мне казалось, речь шла о мужчине, — попытался возразить полицейский. Видимо, меня просто неверно поняли. Все так же ровно, — проговорил Брэлден. Представитель власти еще немного помялся, но в итоге достал из кармана связку ключей и открыл нашу камеру. А стоило ему поманить меня к выходу, и я мгновенно выскочила в коридор. Не знаю, что потребует Дан за свою помощь, но сейчас я была готова на все, лишь бы поскорее покинуть это место. Как только за спиной закрылась решетчатая дверь, мой спаситель подошел ближе и покровительственно приобнял меня за плечи. И вроде бы простой дружеский жест, но мне в одно мгновение стало гораздо спокойнее. Пусть я не понимала мотивов Брэлдена, но вдруг почувствовала себя рядом с ним в полной безопасности. «Идем», — шепнул он, и мы пошли к выходу, а за спиной поковылял охранник. «Ее еще не допрашивали, а без допроса задержанную никто не отпустит», — бросил полицейский. «Тогда проводите нас в допросную», — не поворачиваясь, ответил Дан. «Я буду присутствовать на допросе». Боюсь, вам никто не позволит. Посмотрим. Конечно, ему разрешили. Посмотрела бы я на того, кто посмел бы ему отказать. Но, если честно, в присутствии Левита я чувствовала себя почти спокойно. Четко и ничего не скрывая, отвечала на вопросы следователя И без угрызений совести рассказала, зачем и к кому пришла ночью в сомнительный клуб. В тот момент мне было совершенно все равно, как это отразится на мае Я не собиралась ее прикрывать. И совсем не из злости или желания навредить. Просто на уровне интуиции чувствовала, что если попытаюсь ее выгородить, мне же за это и достанется. Брэлдона тоже попросили дать показания, но с ним говорили очень любезно, почти обходительно. А когда его спросили, как он узнал о моем аресте, парень ответил, что ему сообщил об этом знакомый, чьего имени он не хотел бы называть. Вскоре нам позволили уйти, и осознав, что могу покинуть отделение полиции, я едва не расплакалась от счастья. Пришлось сдержаться, хотя одинокий всхлип все-таки вырвался. Он получился очень тихим, почти беззвучным, но идущий за мной Дан все равно умудрился его расслышать. «Все почти закончилось», — проговорил он, снова приобняв меня за плечи. Но когда до заветного поста и маячившего за ним выхода оставалось несколько метров, сзади послышался знакомый голос. «Брелл! Левит!» Мы обернулись одновременно. В противоположном конце коридора стоял светловолосый растрепанный парень в синей рубашке, и при виде его у меня снова начали дрожать руки. «Непроизвольно, скорее, по привычке. Наверное, я никогда не перестану его бояться». Зато теперь стало ясно, за каким именно другом приходил Дан, как и то, при каких обстоятельствах этот самый друг угодил в полицию. Судя по всему, он был клиентом того самого борделя, где его и повязали. «Дружище, спасибо, что пришел за мной!» Со счастливым видом выпалил Дориан Эшроу, делая шаг к нам, но его остановил конвоир. «Да ты! Мое освобождение согласовано. Так ведь, брал Рука на моем плече ощутимо напряглась. Брэлдона явно ни капли не радовала эта встреча. Простирин, но тебе придется еще немного здесь задержаться». В ровном тоне Дана послышались легкие нотки сожаления. «Но утром я постараюсь добиться твоего освобождения». «Утром?» — воскликнул Дориан. «Ты предлагаешь мне остаться в этом гадюшнике до утра?» «Иных вариантов предложить не могу», — ответил Дан. «Да ты в своем уме, друг!» — выдал брат Рози. Тут он перевел взгляд на меня, и в его глазах промелькнуло узнавание. — Так ты из-за этой пигалицы меня тут оставляешь? Нашел себе подругу на ночь. — Хватит, — раздраженно бросил Дан. — Еще хоть слово, и я не пошевелю и пальцем, чтобы тебя вытащить. Тем более, что попал ты сюда вполне заслуженно. Глаза Рина удивленно округлились, и он уже открыл рот, чтобы выдать очередную гадость, но вовремя опомнился. Ещё какое-то время просто смотрел на Левита, а потом молча развернулся и пошёл в противоположную сторону. На этот раз конвоир не стал его останавливать. «Идём, Мира», — сказал Дан, проводив их взглядом. «Нам с тобой тут давно нечего делать». Когда мы вышли из здания, нас встретил порыв холодного ветра. Я вздрогнула, а Брелден будто непроизвольно прижал меня чуть ближе к себе. Стало теплее, причём не только физически, но и на душе. Увы, я понимала, что пора прощаться. — Спасибо тебе, — проговорила, остановившись и посмотрев в глаза парню. — Ты снова меня спас. Если бы не ты, для меня все бы закончилось крайне печально. — Это руны мира, — покачал головой Дан. — Я не верю, что все обстоятельства могли просто так совпасть. — Я снова твоя должница, — сказала тихо. — Но понятия не имею, чем оплатить такой долг. — Ничего не надо, — будто бы обиженно ответил Дан. — Но ты ведь приходил не за мной, за этим своим другом. А теперь из-за меня он останется там до утра. Он заслужил, — хмуро бросил Брэлдон. «Или ты так не считаешь?» «Считаю», — не стала скрывать я. Но никаких «но». Это было мое решение, и я в полной мере осознавала и осознаю все его последствия. «Спасибо», — повторила я со всей благодарностью, на которую была способна, и вдруг призналась. «Знаешь, как это неудивительно но еще никто в этой жизни не сделал для меня столько, сколько ты» хотя именно тебе полагается меня ненавидеть». Я снова вздрогнула под очередным порывом ветра, и Дан вместо ответа сильнее привлек меня к себе и повел в сторону припаркованного на полупустой площадке черного мобиля. Потом помог мне забраться внутрь, закрыл дверь, а сам сел на место водителя. «Отогревайся», — проговорил он, включив на панели обдув теплым воздухом. «Совсем продрогло. Одета ты явно не по погоде». Пока я грела руки, он активировал управление, поднял свой транспорт в воздух прямо до светящихся в темноте полос воздушных путей и прибавил скорости.